Глава десятая. Сказки у костра. Новость о том, что кто-то влез в кондитерскую сладость или сладость, как это часто случается, разлетелась по городу с магической скоростью. А имена воришек даже опережали саму историю. Потому, когда Тима, Патрик, Рахи и Фи вошли в класс, их встретил гром аплодисментов. Это случилось так неожиданно, что ребята испуганно съежились и готовы были сию минуту бежать из школы, а может даже из города. Ведь никогда еще они не привлекали такого внимания. Теперь на них глядели не как на группу чудил, а как на героев, сошедших со страниц древних книг. Их обступили со всех сторон и завалили миллионами вопросов. «Что вы там нашли? Как вы выбрались? Что вы попробовали? Почему не позвали нас?» Тима был ошеломлен и первые минуты даже не знал, как себя вести. С одной стороны, его прямо-таки распирало от удовольствия. Впервые за всю его долгую, десятилетнюю жизнь на него смотрели не с опаской или презрением, а с восторгом, но с другой, от всех этих горящих взглядов и потока вопросов было неуютно и хотелось забраться под парту. Рахи тут же принялся рассказывать запутанную историю о вчерашнем дне с лишними и на ходу придуманными подробностями. Его слушали, открыв рот, но при этом не забывали задавать каверзные вопросы, чувствуя подвох в словах мумии. Рахи отвечал сбивчиво и смущенно, путаясь в своем рассказе и обвиняя в этом несмолкаемый шум. Патрик светился, как весеннее солнышко. Неожиданная слава отвлекателя сладкоешки смела все его подавленное настроение, возникшее из-за строгого наказания полученного дома. Он путанно лепетал что-то о сладостях, которые ему мужественно пришлось съесть, и вызывал у слушающих волну восхищенного гомона. Фи ко всеобщему вниманию, отнеслась в полном соответствии со своим характером. Обозвав всех глупыми малышами и растолкав собравшихся по сторонам, она с недовольным фырканьем добралась до своей парты и громко плюхнула портфель на стол. Правда, на это никто не обратил никакого внимания. С каждой минутой Тима чувствовал себя все счастливее. Теперь его жизнь изменится. Теперь все забудут, что он другой. «А как ты это сделал?» Вдруг раздался громкий вопрос, и все повернулись к мальчику. «Бабушка сказала, что такое сильное заклинание невозможно снять». У Тимы от волнения закрутило живот. «Я... я не знаю...» «Оно само так получилось!» «Он же человек!» — крикнул кто-то. «Вдруг это у него способности такие?» Сердце мальчика пропустило удар. Нет, два удара минимум. Он уже ждал, что на него накинутся с кулаками, но одноклассники продолжали молча его разглядывать. И в их глазах впервые за три года и две недели обучения, помимо легкой опаски и неприязни, появился... «Интерес». «Прикольно!» — с уважением в голосе протянул мальчик с одним глазом посреди лба. «Интересно, а кабинет директора ты тоже сможешь открыть?» Но выяснить это было не суждено. В класс на полной скорости влетели двое, пошатнув толпу одноклассников. «С дороги!» — закричал Лео, с трудом пытаясь отдышаться. «А вы...» Он властно указал пальцем на группку друзей и навидневшуюся за детьми макушку феи. «За мной в коридор!» «Да!» — выдохнул рядом с ним Шерри, чьи глаза от быстрого бега едва не вылезали из орбит. «В коридор!» Возражать вампиру, конечно, никто и не подумал. И скоро вся компания сгрудилась на опустевшей лестничной площадке. Тима был только рад поговорить. Он все еще чувствовал обиду за то, что Лео не рассказал своему отцу правду. Всеобщее внимание вселило в него уверенность, и, чувствуя, как под взглядом вампира она начинает стремительно таять, мальчик торопливо произнес. «Ты предатель, Лео!» — выпалил он, заставив одноклассника недобро сощуриться. «Почему ты не возразил своему папе? Он решил, что это я во всем виноват». «Не твое дело!» — злобно прошипел вампир. «Попробовал бы ты сам ему возразить!» Повисла неловкая пауза, которую тут же прервал Шерри. «Забудьте это мелочи! Карл теперь тоже стал куклой!» Шерстка оборотня стояла дыбом, руки его тряслись, а губы дрожали. «Мы все станем такими же! Мы все умрем, и никто нам не поможет!» Он вдруг схватился за волосы, словно собирался вырвать их, но Лео и, ко всеобщему удивлению, Патрик схватили его за руки и прижали их к его телу. «Не вопи!» — раздраженно крикнул вампир. «Скушай, тебе станет легче!» — протараторил одновременно с ним Патрик и сунул оборотню в рот мягкую ириску. Шерри тут же умолк, пытаясь справиться с тягучей и липкой сладостью. «Какие тут вопли, когда твой рот намертво склеен!» Клоун отошел от оборотня и шепнул Тиме на ухо. «Это из подарка пекаря, успокаивающей конфетки». Он хихикнул. Тима тоже не сдержал легкий смешок, но тут же нахмурился, вспомнив о словах Лео. «Что будем делать?» — деловито спросила Фи. «Если расскажем этим взрослым, — она скривилась, — нам снова никто не поверит. Нужно поскорее продолжить расследование», — нервно потирая руки, заявил Лео. Пекарь все такой же подозрительный. Не верю я в эту сказку о любви. Но надо проверить и остальных. Пойдем к дровосеку прямо сейчас. Может, не надо? Неуверенно начал Рахи. Вчера мне жутко досталось, и сегодня придется весь вечер пролежать в саркофаге с учебниками. Тима ужаснулся. Его-то, слава ты тыквам, так сильно не наказывали. Конечно, каждый из родственников счел своим долгом провести с ним воспитательную беседу, да и на улицу после школы ему временно запретили выходить, но учебники... «Я что-то не понял», — зашипел Лео. «Помогать не хочешь? Так мечтаешь в глупую куклу превратиться? Хотя ты сейчас не лучше». «Перестань!» — тут же взвелась Фи. «Всем нам грозит опасность». «И к несчастью нам приходится работать вместе, но Рахи прав, мы не можем сбежать из школы. Меня, например, караулит крестная фея, и она узнает, если я хотя бы пяточкой коснусь земли за воротами раньше времени». «Что же делать?» — со слезами спросил Шерри, которому, наконец, удалось разлепить губы. «Я не хочу умирать». Пойдем ночью», — неожиданно для себя самого предложил Тима, и посмотрел в округлившиеся глаза ребят. — В это время никто за нами следить не будет. И еще. Вы же слышите по ночам эту странную музыку и бой часов. Если во всем виноват дровосек, то мы увидим, как он создает эти звуки. Фи и Рахи согласно закивали. Шерри нервно зачмокал, таявши на языке конфеткой, Лео задумчиво прищурился, а Патрик обреченно вздохнул. — Снова вылезать в окно, — тихо произнес он, вспоминая их летние приключения. — Да, — кивнул Тима, чувствуя, как от предвкушения внутри поднимается дрожь, в одиннадцать — у окраины леса, и никто не возразил. Густая ночная мгла казалась живой. Она словно плыла между деревьями окутывала их крепкие стволы и широкие кроны. Опавшие листья хрустели под ногами ребят, пока они в полной тишине двигались вглубь леса, оставляя далеко за своими спинами приветливые огоньки фонарей. Тима с друзьями часто бывал в этом лесу. Они даже ходили сюда в поход, но в темноте все казалось незнакомым и пугающим. Да и так далеко они еще не забредали. Тихо шелестел ветер, где-то в отдалении выли оборотни, заставляя Шерри одиноко поскуливать, ухали лупоглазые совы. Было жутко холодно, так что Тима натянул полосатую шапку до самых бровей и застегнул куртку до подбородка, а такое он позволял себе нечасто. Рядом с ним, под весом своего рюкзака, Тяжело пыхтел Патрик. Зеленый бомбон на его вязаной шапочке смешно болтался из стороны в сторону, а из-под куртки торчала теплая шерстяная кофта. На некотором расстоянии от них бесшумно шагала Фи. Сплошь одетая в чёрное, она почти сливалась с темнотой леса, так что приходилось щуриться, чтобы ее разглядеть. Она даже крылья припылила золой для маскировки. Конечно, Лео не приминул пошутить, что ее серым крыльям и зола не нужна, их и без того никто не замечает, но, получив увесистый удар в плечо, заваливший его в ворох пожухлых листьев, недовольно замолчал. Рахи в длинном пальто с высоким воротником и странной вытянутой вверх шапкой напоминал свою древнюю бабулю, любившую носить причудливые высокие прически. Патрик, Так долго и заливисто хохотал, увидев друга, что на него обрушилась страшная икота. Пришлось потратить половину теплого чая из термоса, чтобы от нее избавиться. Шерри такая растрата припасов жутко рассердила, и он злобно зыркал на клоуна из-под мехового воротника почти всю дорогу. «Здесь!» — вдруг скомандовал Лео, оглядев небольшую полянку. Он единственный пришел без шапки и в расстегнутом пальто. Конечно, вампирам холод не страшен, но эта магическая способность проявлялась у них не сразу. Лео заметно дрожал, но отказывался застегнуться, пытаясь доказать всем, какой он уже взрослый. «Домик дровосека, вон за теми деревьями!» Тима прищурился, но ничего не разглядел. Куда уж ему тягаться с вампирским зрением? Останемся на этой полянке. Он нас не увидит. Зато если выйдет, мы сразу заметим. Или если зажжет свет, — добавил Патрик, который тоже не мог различить домик в темноте леса. Все дружно закивали. Давайте посмотрим, что у нас есть. Снова скомандовал вампир, и на холодную землю повалились тяжелые набитые рюкзаки. Выкладывайте. Патрик, сияя, первым вызвался показать свои запасы. Он расстегнул молнию, и на стоптанные листья посыпались огромные пачки, полные розового и белого маршмеллоу. — Я специально взял побольше, чтобы всем хватило! — радостно заявил Патрик. — Здорово! — похвалил его Тима. — А вот моё! одну за другой он вытаскивал из рюкзака пачки длинных и толстых сарделек. — Ух ты! — удивился Рахи и хихикнул. — Ты что? «Обокрал мясную лавку?» «Почти!» — со смешком ответил мальчик. «Пришлось потратить почти все свои сбережения. Теперь ты, Фи!» Тима догадывался, что принесла с собой фея, ведь они уже не первый раз ходили вместе в поход. Фи всегда брала с собой особые покрывала, которые могли защитить даже от лютого холода. И правда, из рюкзака феи Показались разноцветные и невесомые, словно паутинка, шерстяные пледы. «Их придут на специальном веретене», — объяснила Фи-оборотню и вампиру. Оно передавалось из поколения в поколение от очень сильной феи. «Правда, она была противной и вредной, и наложила на иглу ужасное заклятие», — скривилась девочка. «Но если быть аккуратным, то можно ничего не бояться». «А что случится?» «Если уколишься этой иглой?» — спросил Шерри, завороженно ощупывая мягкую ткань и принюхиваясь к ней. «Уснешь и будешь валяться, как каменный, пока кто-то тебя не поцелует». «Фу!» — скривился оборотень. «И правда ужас!» Настал черед Рахи. Мумия вытащил из рюкзака маленькую золотистую пирамидку и поставил ее в центр полянки. Потом он взмахнул рукой, что-то прошептал на древнем языке, и от пирамидки вдруг поднялись маленькие языки пламени. Они весело поблескивали в ночной темноте, словно подмигивали ребятам. Тима в предвкушении потер ладони. «Вот здорово! Сейчас они найдут палочки, нажарят сарделек, маршмеллоу и...» «Что это все такое?» — раздался возмущенный голос Лео. Все удивленно посмотрели на вампира. — Вы на пикник, что ли, собрались? Мы тут выслеживаем преступника. Он может увидеть костер или почувствовать запах еды. Связался с малышами. Он раздраженно фыркнул. — Вот что надо было брать! Вампир схватил свой рюкзак и высыпал его содержимое на землю. Шерри по сигналу друга сделал то же самое — на земле оказались фонарик, открывающий ключик, три маленьких ножичка и один огромный с зазубренным лезвием, два серебристых свистка, три пакетика с неизвестной зеленоватой пылью и три железных рогатки. «Нам нужно оружие», — продолжал Лео, «а не всякие шерстяные одеялки». Фина смешливо фыркнула. «Вы, конечно, молодцы». Но посмотрим, как ты будешь биться с дровосеком, когда окалеешь от холода, или твой пустой желудок сожрет сам себя изнутри». «Да и мы не планируем ни на кого нападать», — воскликнул Патрик. «Мы ведь только последить собрались, так ведь?» Тима решил не отвечать и даже взгляд отвел. Кто знает, чем все обернется. На Лео он тоже старался не смотреть, чувствуя себя неловко. «И правда, малыши какие-то, даже не додумались прихватить с собой пару рогаток». «А я считаю, мы правильно все сделали», — вступил в разговор Рахи. «До полуночи еще куча времени, мы тут замерзнем и захотим есть, а все знают, что на голодный желудок бегать за преступниками нельзя». Он деловито вытащил из рюкзака длинные наточенные палочки — и, аккуратно раскрыв упаковку сарделек, принялся их нанизывать. — А огонь он не заметит, — продолжил мумия. — Пирамидка-то заколдованная. — А мои пледы помогут нам спрятаться в темноте, — радостно добавила Фи, раздавая каждому по кусочку волшебной ткани. Лео фыркнул и с презрением оттолкнул руку феи. — Сами рядитесь в это старье, а я пошел караулить. — Шерри! — «Пойдешь со мной?» Он выжидающе посмотрел на друга. Оборотень нервно переступил с ноги на ногу, поглядывая то на Лео, то на ровный ряд готовых к поджарке сосисок. «Ну, э, может, сначала поедим?» — неуверенно предложил он. «И ты туда же!» — злобно отозвался вампир. «Не подавитесь!» И скрылся в темноте за деревьями. Шерри грустно вздохнул. «Я пойду с ним, наверное, а то еще и он пропадет». «Мы принесем вам перекусить», — благодушно пообещал Патрик и, схватив первую палку, занес ее над золотистым костерком. Оборотень пошел за другом, и Тима удивленно посмотрел тому вслед. «Надо же! Ему-то всегда казалось, что с Лео дружат только от страха или из-за его дорогих подарков, а не просто так». Видимо, что-то в нем все таки есть, только бы знать, что именно. Язычки пламени весело колыхались в темноте, сардельки быстро покрывались темной хрустящей корочкой, в костерок с шипением падали жирные сочные капли, и воздух наполнял аппетитный мясной аромат. Шерри, видимо, не выдержав, тихонько завыл, так что Патрик и Фи — поторопились отнести несколько сосисок упрямым сторожам. Лео, конечно, недовольно скривился при виде еды, но все же не смог устоять перед дымно-мясным запахом. После сосисок настала очередь маршмеллоу. Белые сладкие подушечки быстро золотились и чернели, покрываясь корочкой, но оставаясь внутри мягкими и тягучими. Накинув на плечи теплые пледы и запивая зефир кипряным медовым чаем, друзья тихо рассказывали друг другу истории. В животе у Тимы стало тепло и полно, по всему телу растекалась приятная усталость, и он широко зевал, чувствуя себя как никогда хорошо. Кажется, их ночная вылазка будет не такой страшной, как думалось вначале. «Вы знаете, что рассказывают про этот лес?» Заговорщически понизив голос, спросил Афи. «Он проклят?» — тут же предположил Рахи. «Здесь прячутся убийцы?» — спросил Тима. «Или его вообще нет?» — вдохновенно добавил Патрик, и друзья уставились на него недоуменными взглядами. «Как это нет, если мы сидим тут?» — усмехнулся Рахи, но клоун ничуть не смутился. «Ну и что?» «Может, это нам только кажется». У Тимы от таких слов почему-то мурашки побежали по спине. Он опасливо огляделся и посильнее укутался в плед. «Глупости!» — возмутилась Фи, которая не хотела, чтобы кто-то испортил ее историю. «Лучше послушайте!» — она снова таинственно зашептала. «Когда-то давным-давно...» В этом месте рос обычный, совсем неинтересный лес, пока однажды здесь не поселилась старая злобная ведьма. Она была такой страшной, что все разбегались от нее в ужасе. Волосы у нее были длиннющие и седые, лицо сморщилось, как изюм, нос кривился, а зубы повыпадали. Она всех ненавидела и заколдовывала любого, кто только посмел ступить в лес. Кого-то она превращала в лягушек, а потом готовила их у себя в котле. Других превращала в муравьев и топтала ногами. А из кого-то делала новые деревья. И они вырастали кривыми, без листьев, и цеплялись за одежды путников своими скрюченными ветками. И тогда слышались их крики — «Помоги нам!» — пропела девочка. Ведьма тоже слышала эти голоса. Ужасно злилась из-за них, но не могла никак от них избавиться. Но вот однажды в лесу потерялся мальчик. Никто уже не помнит, был ли он вампиром или мумией, или даже обычным человеком, ведь раньше в этом лесу мог появляться всякий. Ведьма схватила мальчика и спросила, «Кто ты такой и что здесь делаешь?» А тот ей ответил, «Я сын дровосека, пришел нарубить дров». Ведьма подумала, подумала и сказала, «Хорошо, если ты найдешь топор, который сможет вырубить эти ужасные деревья, то станешь моим учеником, и я сделаю тебя богаче всех дровосеков». Семья мальчика была бедна, поэтому он тут же согласился. И тогда мальчик отправился на поиски волшебного топора. Много земель он обошел, много видел чудес. И однажды в далеком городе Джинов, среди песков и дворцов, нашел он на волшебном базаре такой топор. Тот был легкий, с узорами и блестел, словно зеркало, «Я хочу купить этот топор», — сказал он кузнецу. И тот продал мальчику волшебную вещицу, но предупредил. «Используй его только для хороших дел, иначе он станет противиться твоей воле». Но мальчик не прислушался к его словам. Он вернулся к ведьме и начал рубить деревья, хотя знал, что раньше они были людьми. Стволы падали на землю, и по ней растекалась самая настоящая кровь. И вот в лесу остались только обычные деревья. Ведьма обрадовалась, сделала мальчика своим учеником и поделилась с ним половиной всех своих накопленных богатств. Но на следующее утро все срубленные деревья появились снова, будто никто их и не рубил, потому что топор не должен был причинять вред, и теперь все, что он рубил, за ночь возвращалось в прежнее состояние ведьма с мальчиком даже сжигали порубленные ветки но деревья все равно вырастали на утро злобная старуха из за этого сошла с ума и сама себя случайно заколдовала в жабу а мальчик стал пленником топора и вынужден был каждый день рубить деревья иначе он сам превратился бы в одну из них и говорят что так он и ходит до сих пор и в тех местах Можно увидеть лужи крови или услышать крики деревьев и кваканье старой жабы. ква! раздалось рядом. Дети взвизгнули и повскакивали с места, растеряв свои накидки, а Лео ехидно захохотал. «Вы только гляньте на себя!» — смеялся он так, что аж слезы на глазах выступили. Сердце Тимы стучало так быстро, Словно он только что пробежал через весь лес. Тупица! сердито закричала Фи, нельзя же так пугать! Кто бы говорил? тут же возмутился вампир. Пугаешь их всякими сказочками. Это традиция, возразила Фея. У костра всегда рассказывают страшные истории. А это все б было за правду, дрожащим голосом спросил Шерри. Ну вот, ты его запугала. — усмехнулся Лео. — А нечего было подслушивать. — Вообще-то у оборотней и вампиров слишком хороший слух, — с гордостью возразил Шерри. — Поэтому советую не болтать о своих секретиках, пока мы рядом. — Тихо! — вдруг прервал их Патрик, испуганно озираясь. — Началось! И правда, издалека донеслась красивая мелодия, а за ней раздался ровный бой часов. Двенадцать раз пробили они, как и раньше. Повисшая после этого тишина показалась ребятам еще более жуткой. Ветер шумел среди деревьев. Странные тени мелькали где-то там в темноте. Тима сглотнул и поежился. Ему вдруг представилось, как недалеко от них медленно шагает, шаркая ногами по листьям, старая сгорбленная ведьма. Проворонили! разозлился Лео. Мы все пропустили. Скорее к домику дровосека. И бросив все свои вещи, ребята побежали вперед. У Тимы вдруг появилось нехорошее предчувствие. Или, может, так повлияла на него сказка Фи? Мальчику от чего-то захотелось оказаться дома в теплой и уютной постели.